Лина Когда мы с Рэйвен, Тэком и Джулианом возвращаемся на явку, Алекса там все еще нет. Джулиан пришел в себя и настаивает, чтобы ему дали идти самому, но Тэк все равно продолжает его поддерживать. Джулиан с трудом держится на ногах, и у него до сих пор идет кровь. Как только мы добираемся до явки, Брэм с Хантером принимаются возбужденно обсуждать случившееся, и замолкают лишь после того, как я награждаю их самым недоброжелательным взглядом. В дверном проеме появляется Коралл, сонно моргающая и прижимающая руку к животу. Алекс не возвращается и к тому времени, как мы отмываем Джулиана. «Сломано», — говорит он хрипло, скривившись, когда Рэйвен проводит пальцем по его переносице. «И к тому, когда мы, наконец, укладываемся на койке под тонкий одеяло». И даже Джулиану, шумно дышащему мортом, удаётся заснуть. Когда мы просыпаемся, оказывается, что Алекс приходил и ушёл. Его вещи исчезли, а вместе с ними фляга с водой и один из ножей. Он не оставил ничего, кроме записки. Я нахожу её, аккуратно сложенную под моей туфлей. У меня есть всего одно объяснение. История Соломона. И ниже приписано помельче: Прости меня.